Аста, 17 апреля. Утро. Оказалось, что я заснула прямо за столом, положив голову на дневник. Айвар ночью перенес меня на диван и накрыл пледом, чтобы я смогла хоть немного выспаться. Открыв глаза, я увидел, что он сидит за столом и ворошит исписанные листы. «Извини, я тут прочитал то, что ты вчера написала». Он выглядел немного смущенным. Подумал, раз не спрятала, значит, не такой уж и секрет. Это ведь Робкин ежедневник. Брось извиняться, Айвор. Я только рукой махнула. Какие секреты? Да, это его записи. Нашла в разгрузке, когда вчера раздевали. Я, собственно, и не собирался читать, продолжил Айвор. Но зацепился взглядом за первую страницу. Его почерк узнал и не заметил, как втянулся. А там и твои записи прочитал на автомате. Дура ты, Аста! Он посмотрел на меня и повторил. «Дура!» Потом Айвор подошел к окну, с минуту помолчал, то ли извиняясь, то ли констатируя факт. Глухо произнес. «Нервы ни не к черту!» «Ничего!» – вздохнула я. «Я все понимаю. Некоторое время мы молчали. Но, наконец, я решилась и негромко спросила. «Айвор, раз уж ты все прочитал, ты думаешь, что это что-нибудь изменило?» «Не знаю», – жестко ответил Айвор. «Изредка кажется, что в нашей жизни изменений быть вообще не может». «Не тот расклад. Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть». Процитировал он чьи-то стихи отошел от окна. Зачем-то поворошил из страницы, потом развернул стул, сел и посмотрел на меня. «Слушай, Аста, то, что ты написала, это правильно. Это лучше, чем в себе держать. Пользы от этой ненужной стойкости все равно нет, а вреда много. Что сделано, то сделано. В любом случае, надо жить дальше». «Хочется тебе писать? Пиши! Хочешь пострелять? Стреляй! Только не молчи! Очень тебя прошу!» «А что с Робби?» – спросила и вдруг поняла, что зря, не готова я услышать ответ, каким бы он ни был. «Есть новости, к которым просто невозможно подготовиться! Да, умом ты все понимаешь, а сердце до последнего надеется на лучшее!» «Жив!» Айвор снова встал и отошел к окну. «Спит! Док его так накачал, что до вечера будет в отключке!» «Я могу к нему зайти?» Спросила я, чтобы перевести разговор. «Зайди, если хочешь». Он пожал плечами. «Только с вечера ничего не изменилось. А я пока чай приготовлю. Кофе у нас мало осталось». «Хорошо», — пообещала я. Потом я тихо открыла дверь в комнату, которую вчера превратили в операционную. Айвор был прав. За ночь ничего не изменилось. Роберт все так же был без сознания, только на шее еле заметно вздрагивала жилка. Я подошла и взяла его за руку. Пульс слегка очистил. Но это бывает, учитывая, что операцию делали под местным наркозом. Кота так и не смогли согнать. Он лежал у Роберта на коленях, свернувшись клубком. И даже не шевелился. Левка, дай тебя покормлю. Вздохнул я и попытался взять кота на руки. Бесполезно. Он накрепко вцепился всеми когтями в плотную ткань брюк. Сжался в комок и злобно зашипел, показывая зубы. «Аста, не трогай ты его, укусит!» Негромко сказал Айвор, заглядывая в комнату. «Он все равно не уйдет!» «Хорошо!» — кивнула я. «Айвор, а чьи то стихи?» «Какие?» Он удивленно уставился на меня. «Ты цитировал, их восемь нас двое. Роберта...» «Эх ты, евро-дитя современное!» Грустно покачал головой Айвор. «Это Высоцкий!»